Глава 15. Посетители Монрепо. Сэм готовился отбыть в редакцию, когда появилась его посетительница. Собственно, он и открыл ей дверь. Мистер Шоттер? Да, сказал Сэм. Увидев миссис Мэллой, он удивился. Он никак не ждал гостей на столь ранней стадии своего водворения в доме. Это решил он пригородные варианты обычая провинциальных помещиков первыми наносить визит тем, кто только поселился в их краях. Под впечатлением шляпы он шёл, что Долли принадлежит к старинной аристократии Вэллифилдс. Некоторая вызывающая бойкость её осанки не позволила заподозрить её в собирании пожертвований на какое-нибудь благое дело. Вы не войдёте? Благодарю вас. Большое спасибо. А ваша фамилия, но я узнала от агента по недвижимости. Карнелиуса. Открыча с полным набором седых волосьев. Знаете, кто-нибудь должен бы сообщить этому мальчику о чудесном изобретении жилета-безопасный бритвы. Сэм согласился, что это вероятно было бы в интересах общества, но пересмотрел свои идеи о старинной аристократии. Боюсь тут подорвешный хаос, сказал он виновато, направляясь с ней в гостиную. Я только-только въехал. Посетительница ответила, что по её мнению, тут всё очень даже миленько. Да и вообще, мне кажется, и эту хату наизусть знаю, сказала она. Я столько про неё наслышалась от старика Папика. По-моему, я не имею честь быть знакомым с мистером Папиком, от моего отца хотел я сказать. Он жил тут ещё совсем крохой. Неужели? А я был приняла вас за американку. Я американка и есть. И не слушайте, если вам кто иначе скажет. не буду. Все 100% это про меня. Семкивну. Послушай, ты видишь при свете ранней зари, сказал он благоговейно, то, что так гордо, но ну, не могу запомнить больше и всё. Никто не помнил ей Сем. Не знает слова лишь аргентинцы, португальцы и греки. Дама просияла. Да вы же тоже американец. Скажите нет? Моя мать была американкой. Вот и чудесно. Папик в восторг придёт. А ваш отец, э, тоже собирается зайти сюда. Ещё бы. Неужто вы думаете, что я одна захожу к незнакомым джентльменам? Какетливо осведомлённая дама. Ну, слушайте. Если вы американец, значит, наше дело в шляпе, потому что только у нас, у американцев, настоящей чувствительности хоть обляй. Верно? Я что-то не понял. Не почему вы хотите, чтобы я был чувствительным? Папик всё объяснит, когда подъедет. Вообще не понимаю, где его носит. Я никак не думала, что приеду сюда раньше. Анна поглядела по сторонам. А как-то чудно думать, что папик в этой самой комнате играл, когда был крохой. Так, значит, ваш отец был тогда англичанином? Родился в Англии? Родился здесь. Родился в этом самом доме. Мне только подумать, что папик играл во все эти детские игры в этой самой комнате. Всему захотелось, чтобы она прекратила это. От её болтовни комната обретала что-то зловещее. В ней словно завелось странное существо с пожилым лицом, но в детском костюмчике. И это впечатление было настолько сильным, что когда дама вдруг вскричала: "Вот и папик!" Сэму поmерещилось, что из-за дивана резко выпрыгивает бородатый старец в бархатной курточке с кружевным воротничком и бархатных штанишках маленького лорда Фаунтлероя. Но тут он заметил, что его посетительница глядит в окно, и, проследив её взгляд, обнаружил на ступеньках крыльца джентльмена с самой величественной осанкой. "Пойду, впущу его", сказал Сэм. "А вы тут один ждёте?" Спросила дама, и Сэму почудился в её тоне живой интерес. "Нет, нет, у меня есть слуга, но сейчас он где-то чем-то занят". "Ах, так", сказала она с разочарованием. В окно Сэм успел увидеть, так сказать, лишь эскиз новоприбывшего и рассмотрел его только когда открыл дверь. А рассмотрев, немного растерялся. Всегда возникает странное ощущение, когда видишь знакомое лицо, а оно неизвестное тебе, как ты ожидал. Это был тот самый мужчина, которого он заметил в баре днём, когда повстречался с Сфаршем на Флит-стрит. Мистер Шоттер. Да. Само показалось, что человек этот сильно постарел с тех пор, как он видел его в последний раз. Дело было в том, что серебрясь с седивиски, мистер Малой несколько перестарался. Тем не менее, хоть и удручённый годами, выглядел он благодушным, добрым, кристально честным индивидом. Моя фамилия Ган. Мистер Шоттер. Домас Геган. Сначала мистер Малой намеривался, ибо был художником и любил делать всё так, чтобы, по его выражению, комар носа не подточил, взять для этой встречи псевдоним Дж. Фэлкин Хагенбакер, именно его критический взгляд наиболее подходящий для сентиментального миллионера, разбогатевшего в Питсбурге, а теперь навещающего приют своего золотого детства. Но Долли наложила на этот проект категорическое вето, объявив, что не собирается тратить часы своей жизни на никому не нужную зубрёжку. "Вы не войдёте?" пригласил Сэм и посторонился, открывая дорогу посетителю и ломая голову, где он в первый раз видел этого человека. Его раздражало, что он забыл физиономию и личность, хотя не явно относились к категории незабываемых. Всё ещё размышляя над этим, он проводил мистера Ганна в гостиную. А вот и ты, папик, сказала дама. Знаешь, папик, до чего здорово мистер Шоттер, американец. Честные глаза мистера Ганна радостно засветились. А! В таком случае, мистер Шоттер, вы человек открытый чувствам, и вы поймёте. Вы не сочтёте странным, что человек всю жизнь томился тоской по месту, где родился. А вовсе нет. Вежливо ответил Сэм и не стал напоминать своему гостю, что чувства это, весьма похвальное, разделяют с ним практически все самые известные среди американских авторов популярных песен. Но «Ну, вот что я чувствую, мистер Шоттер, с добродушной прямолинейностью сообщил мистер Ган. Не стежусь признаться в этом. Этот дом мне очень дорог. Я в нём родился. Да, мисс Ган мне говорила. Она вам говорила. Да, мистер Шолтер, я человек, который навеidalся людей и городов. Я жил в лачугах бедняков и поднялся, если мне позволено так сказать, столь высоко, что встречаю тёплый приём в дворцах богачей. Но никогда. Беден ли я был или богат, из моей памяти не изглаживалось это место, освещающее его воспоминания детства. Он молк. В последних словах его голос дрогнул и перешёл в шёпот. А теперь он резко обернулся и отошёл к окну. На мгновение его плечи многозначительно затряслись, а тишину комнаты нарушил звук смахивающиеся неподавлённые рыдания. Но секунду спустя он вновь обернулся прежним, закалённым, энергичным джифелькеном-хагенбакером. А вернее, Томасом Гэганом, которого очень уважали и, может быть, слегка побаивались в Питсбургском клубе Rotary. Но они станут иметь вас время, мистер Шоттер. Вы без сомнения занятой человек. Позвольте мне быть кратким. Мистер Шоттер, мне нужен этот дом. Что? сказал Сэм. Что вам нужно? Он был совсем сбит с толку, так как не ожидал, что вдруг попадёт в бешеный водоворот деловых переговоров. Насер. Да, мне нужен этот дом. И позвольте сказать вам, деньги не препятствие. Денег у меня много. Небрежным жестом он отмахнулся от денег. У меня есть мои прихоти, я могу их оплачивать. Сколько вы хотите за дом, мистер Шоттер? Симпачувствовал, что ему надо сохранять голову ясной. Он не собирался продавать хоть за всё золото Питсбурга дом, который, во-первых, ему не принадлежал, а во-вторых, соседствовал с домом Кейдерик. Мне очень жаль, начал он. Мистер Ган остановил его извиняющийся поднёс ладонь. Я был слишком нетерпелив, сказал он, через чур поторопился, моя дурная привычка. Когда я искал золото в Неваде, ребята меня прозвали Ганс-карастрел. Мне следовало бы изложить моё положение яснее. Я вполне понимаю ваше положение. Значит, вы понимаете, что для меня это не просто дом, это святыня. Да-да, но он хранит, сказал мистер Ган, ни на йоту не кривя душой, нечто очень для меня дорогое. Да, но это храм моего детства, моего невинного, счастливого, безмятежного детства. В этой самой комнате я играл во всякие игры у колен моей матушки. Здесь я читал с ней Святое Писание в переложении для детей. А здесь моя матушка садилась за рояль и пела о синь синих небес. Вновь его голос замер. Он высморкался и вновь отошёл к окну. Но хотя он не сомневался, что достиг апофеоза актёрского искусства для всхлипывания, он не мог бы выбрать более неудачного слова. Самесловно ударило электрическим током. Дремлющая память откликнулась на кодовые звуки: син, син, синг-синг. Теперь он вспомнил, где в первый раз увидел этого человека. Лига заботы о об обитателях этого самого знаменитого исправительного учреждения Америки для облегчения монотонного существования заключённых периодически организует спектакли, которые ставятся и играются этими тюремными птичками. Когда примчивый грабительни грабит, то он вполне возможно заучивает слова какой-нибудь модной песенки, чтобы исполнить её на следующем гала-представлении. И вот на один из этих спектаклей полтора года назад Сэм опровёл его приятель репортёр. И гвоздём вечера был этот самый Томас Гэган, тогда всего лишь тюремный номер, исполнявший роль сенатора Мистер Ган продолжил свои красноречивые убеждения. Он снова говорил о своей матушке и говорил превосходно. Однако свою аудиторию он не завоевал. Сэм прервал поток его красноречия. "Мне очень жаль", сказал он. "Но боюсь, этот дом не продаётся". "Но, мистер Уоттер, нет", сказал Сэм. "У меня есть особые причины оставаться здесь, и я останусь". "А теперь, боюсь, мне придётся попросить вас Может быть, я заеду вечером, и мы продолжим, умоляюще сказал мистер Ган, с некоторым удивлением обнаружив, что его оттеснили на крыльцо, и ему пришлось занять последнюю линию обороны. Бесполестно. К тому же, вечером меня не будет. Я приглашён на обед. Но кто-нибудь будет? спросил мисс Ган, внезапно нарушая своё долгое молчание. Ну да, ответил Сэм с некоторым удивлением. Человек, который тут работает. А что? Я просто подумала, что мы бы приехали, а он показал бы нам дом и сад. Ах, так. Ну, всего хорошего. Но послушайте, всего хорошего, сказал Сэм. Он запер дверь и направился на кухню. Фарш задумчиво курил трубку, откинувшись на стулик к стене. Кто это был, Сэм? Кто-то, кто хотел купить дом. Фарш назревает что-то подозрительное. Помнишь, как я указал тебе на человека в этом баре на Флит-стрит? Угу. Но ну, так к дому приценивается как раз он. И помнишь, как я сказал, что вроде бы уже его где-то видел? Угу. Но ну, так я вспомню где. В Сингсине. И он там отбывал срок. Ступни мистера Тотхентера со стуком впечатались в пол. Что-то в этом доме не так, фарш. Ночь после приезда я провёл тут, и какой-то тип шастал по комнатам с фонариком. И вот теперь этот человек, мошенник, как мне известно, выдумывает дурацкую историю, чтобы принудить меня уступить ему дом. Что скажешь, фарш? Я вот что тебе скажу, объявил мистер Тот Хантер, встревожившись. Я тут же пойду и куплю надёжную сторожевую собаку. Отличная мысль. Мне нравится мне, что тут околачивает с эти тёмные личности. У меня был родственник, пошёл по закладной части, так грабители съездил его по Башкиркенте к Варнывази. Рочно вот с ним приключилось только потому, что он ночью услышал шум в доме и спустился посмотреть, в чём дело. Но что за всем этим кроется, как ты думаешь? Вот тут я, швах. Откровенно признался фарш. Но это не меняет того факта, что собаку я куплю. И правильно. Выбери по свирепе. Я достану пса, торжественно провозгласил Фарш, который будет грызть шурупы и кусать собственную мамашу.